Ей хотелось бы, чтобы пьеса была коротенькая, одноактная, ловко сделанная, и чтобы она давала актрисе возможность наилучшим образом показать свою непосредственность и дерзость. И к кому же еще и было обратиться с просьбой написать такую пьесу, если не к Александру Дюма, который работает так хорошо и так быстро? Польщенный тем, что эта прелестная Мартина выбрала его, Дюма согласился взяться за пьесу но не собирался тратить на эту одноактную безделушку больше одного-двух дней. Для того, чтобы ускорить дело, он позвал на помощь одного из своих друзей, литератора и одновременно с этим начальника отдела в Министерстве внутренних дел Эжена Дюрье. И тот, порывшись в своих бумагах, предложил ему подходящий сюжет для комедии «Муж вдовы». Долго рассуждать было не о чем, и сюжет был мгновенно принят. Друзья решили привлечь к работе над пьесой, еще и Анисе-буржуа. Набросав план Анисе и Эжен, покажут его Александру, затем они втроем разделят пьесу на сцены и пронумеруют их, после чего Александр один напишет все диалоги. Савторы строго придерживались этого распределения обязанностей. С мужем вдовы было покончено в 24 часа, а тем временем под окнами Дюма, заставлявшего себя весело шутить, Похоронные дороги бесконечно тянулись в сторону Монмартрского кладбища. Получив пьесу 8 марта 1832 года, театр немедленно начал репетиции. В главной роли мадемуазель Марс, а Каролина Дюпон, разумеется, в роли субретки. Александр с удовольствием снова окунулся в театральные интриги, вдохнул запах кулис. Но не слишком ли неуместной была затея в эти траурные дни? представить откровенную комедию. Премьера состоялась 4 апреля. Собралось не больше пяти сотен зрителей, не побоявшихся пройти по городу с риском подцепить заразу. Из зала тянуло камфорой и хлором. Лица зрителей оставались мрачными и бесстрастными. Можно подумать, все эти незнакомцы были обижены на автора за то, что он посмел сочинять забавные диалоги, вместо того, чтобы лежать в постели и пить целебные снадобья. Отдельным сценам аплодировали. Зато реплику героя-любовника Менжо освистали. Актер по роли «Вбежавший из дождя» отряхивался и говорил «Ну и погодка! Весь пропитался водой, словно в вино в коллеже!» Видимо, эта фраза показалась обидной какому-то затерявшемуся среди прочих зрителей хозяину пансиона. И он громогласно об этом заявил. А почему он должен был промолчать? Никто у публики прав не отбирал. Но Александр счел себя оскорбленным и отказался выходить на вызовы после представления. Тон рецензии был пренебрежительным. Лизюр написал в историческом ежегоднике, что люди, воздержавшиеся от похода в комедии франсес, ровно ничего не потеряли. А по мнению репортера французской газеты... В хотя диалоги достаточно стремительны и естественны, очень мало здравого смысла в интриге и правды в характерах. Александр только плечами пожал. Что ему эти булавочные уколы? У него есть дела поважнее, чем заботиться о будущем мужа вдовы. Вот уже несколько дней, как Арель вбил себе в голову, что непременно должен уговорить Дюма написать нельскую башню. По его словам, повороты сюжета этой пьесы способны были исцелить Париж от холеры. Но Александр, которому еще раньше предлагали тот же сюжет Анри Фурхкат и Роже де Булуар, не хотел начинать новое театральное предприятие в нездоровой обстановке, когда зрительные залы стояли полупустыми. Пока что он предпочитал работать над ученым трудом Галлия и Франция, обширный план которого – отвечал его желанию утвердить себя в качестве серьезного писателя. Отрываясь от своих исторических изысканий, он отдыхал, бывая в тех немногих парижских салонах, которые еще не закрыли свои двери, или вместе с Бель принимал у себя редких выдающихся гостей, в числе которых были Гюго, Буланже, Фуркат и Лист. Бель, превосходная хозяйка, угощала их крепко заваренным чаем, уверяя, что этот напиток... Лучше всего предохраняет от опасности заражения. Однажды вечером, когда Александр, проводив гостей и посвятив им на лестнице, пока они спускались, возвращался к себе, у него внезапно подкосились ноги, задрожали колени, его белозноб, он шатался, зубы у него стучали. Перепуганные Бель и горничная Катрин бросились его поддерживать. Не холера ли у него? Александр, теряя сознание, успел лечь в постель и попросить дать ему кусочек сахара, пропитанный эфиром. Служанка, от страха ничего не соображавшая, все перепутала, и вместо кусочка сахара принесла хозяину стакан на две трети, наполненный чистым эфиром. Не раздумывая, Дюма залпом проглотил эфир, и его словно пронзил огненный меч. Он застонал, у него перехватило дыхание, потом он закрыл глаза и мгновенно уснул. В бессознательном состоянии он пребывал около двух часов. «Очнулся я», — расскажет он потом, — «в паровой бане, которую мой врач устроил мне под одеялом при помощи трубки, а добрая соседка растирала меня через простыни грелкой, наполненной раскаленными углями». Неделю после того он пролежал пластом, и каждый день ему приносили карточку Ореля, который требовал, чтобы его немедленно впустили к больному. Предприимчивый директор театра Порт-Сен-Мартен крепко держался за свой проект постановки Нельской башни и дорого бы дал за то, чтобы увлечь им Дюма. Напрасно старался. Александр был еще не способен ни выслушать его, ни принять решение. Наконец силы начали к нему возвращаться. Он открыл дверь спальни. Арель тотчас к нему ворвался и немедленно принялся уверять, что холера отступает и что вскоре все уцелевшие парижане только об одном и будут думать, как бы поскорее занять места в зрительном зале. Стало быть, сейчас самое время быстро написать и поставить Нельскую башню, которая обещает стать величайшим событием сезона. Все складывается так, что она непременно будет иметь огромный успех.